Глава третья. Анита Дане. Поздним вечером, когда последние гости покинули кафе при помощи магии, все было убрано, отмыто-перемыто, постирано и высушено. Шеф, господин Ром, тоже привел свою кухню в полный порядок. Тогда мы и собрались всем семейным составом в моей гадальной комнате за круглым столом и начали совет. Весь персонал, который я считала своей семьей, и они меня тоже, уже были в курсе последней новости о требовании нового градоправителя покинуть... Нам, всем скопом, занимаемую якобы незаконно мою землю. Значит, так, начала первая Айка, вот что я узнала о нашем новом градоправителе. Ведьмочка зловеще потерла ладошки и решила поразить нас собранными за сегодня сплетнями о Майкле от Дерли. Во-первых, он прибыл к нам из столицы, начала она издалека. И ты без тебя уясна, прокомментировал Дуду. «Града правителей за море не присылают из деревень, не приглашают всех, пути начинаются с Клифтона». «Да уж, наша столица прям фабрика чиновников», — хмыкнул наш бармен, господин Бенг Харк. Айка надула щеки вот-вот готова была разразиться длинной очень эпичной речью, и остановить поток и слов быстро не удастся. «Давайте помолчим и выслушаем нашу Айчку, предложила я, добавив в голосу каплю раздражения. Посмотрела на подругу, та благодарственно мне кивнув, продолжила. Так вот, Майкл Адерлиграф!» Сказала она важно сделать театральную паузу, чтобы мы впечатлились. Ну и что? фыркнул Дуду и стукнул пушистым хвостом, выражая недовольства Айкиным докладом. Давай лучше я расскажу, что узнала, то ты до утра будешь мямлить. Дуду! обиделась ведьма и негодующе ткнула в него пальцем. Оно умолкни. Я много ряю, дуду, а будешь капризничать в шаме тебя прокляну. Так что молчи, голубая. С угрозой протянул мой фамильяр. Анита, скажи ему. Надула Айка губы и сложила руки на пышной груди. Я погладила своего чудесного кота и произнесла: Айчка, чтобы не было от нас лишних вопросов, сарказма от моего фамильяра и догадок, лучше выложи все четко по делу и без лишней шуры, хорошо". Айка возвела взгляд к потолку и фыркнула. «Ничего вы не понимаете, рассказывать нужно!» Айка! гаркнул уже наш шеф-повар, и для верности еще и по столу могучий ладонью хлопнул. От громогласного возгласа господина Рома даже дуду подпрыгнул. «Ладно», — сдалась ведьма. «Если коротко, то вот...» Она начала загибать пальцы. «Майкл Адерли граф — это раз. Два — он приближен к королю. Три — самая гадкая он инквизитор в каком-то там поколении. Представляешь, как повезло нашему городу?» Потом четыре. По приказу короля граф взялся за наш городок со всей серьезностью и в за выгнал всех воров-чиновников. Ну, хоть в чем-то он молодец. Пять. Уведомлений получила не только там но еще и другие, кто занимает землю заповедную, да. А еще он не женат и в данный момент не состоит ни в каких отношениях. Все. Сто тысяч ежей в брюхо этому Адерле, — выдал гневно гномбен. «Нам только в градоправителях инквизитора не хватало, Анита. А если он, как и ты, не перевариваешь инквизиторов, не переваривает ведьм, а?» «Айка, ты уверена?» спросила подруга, пропустив мимо ушей предположение Бена. «Уверена, что он не женат?» «Очень даже уверена!» Она вскинула указательный палец и начала рассказывать. «Я поговорила о его семейном положении с буфетчицей. Что работает рядом с администрацией? А к ней ходит весь младший персонал эд госпожи Фурш. Айка!» Ревкнул я, при чем тут его семейное положение? Я спрашиваю не об этом. А о чем? Натурально удивилась подруга. Гном рассмеялся, и, чтобы не заржать, сунул себе в рот заплетенную вкусу бороду. Я же себе говорил мяу, уайки от любви к лекарю, все у мозги в сопливо-розовый сироп превратились, прокомментировал Дуду. И да, не то наш новый городоправитель Инквизитор. Увы, но это правда. Но есть одно но. По своим каналам я разуздал, что он, не действующий получил невосстановимую магическую травму и был отправлен в отставку. Мяу! Правда, гончих не растеряла. Жаль! Ага, в отставку его отправили. В наш Мадлинист. Проворчал Ирмаш. Неужели других городов поближе не нашлось? Это был риторический вопрос нашего шеф-повара. Мы все с грустью посмотрели друг на друга, а потом все взгляды скрестились на мне, ожидая какого-то итогового слова. Я постучала пальцами по столу, размышляя. «Инквизитор», — произнесла с отвращением, «и зачем ты свалился на наши головы? Последние 200 лет инквизиторы не трогали ведьм, если они, конечно, не были замешаны в грязных и темных делишках». Их области были отъявленные мерзавцы, убийцы и прочие маргиналы, пользующиеся запрещенной магией в самых дурных целях. Но память предков никуда не денешь. И кровь отлично помнит гонения ведьм, пытки и сжигания. И творили этот кошмар с моим племенем, именно инквизиторы. Посмотрел на свою команду и предложил идею. Нужно узнать врага поближе. И самый лучший вариант сделать это пригласить его на кружечку чая или кофе. Попробуем начать с дипломатии. Дуду, организуешь? Сможешь подсунуть достопочтенному инквизитору градоправителя приглашение от меня лично? «Дипломатия — сверкнул дуду желтыми глазищами. Неплохо, неплохо, Анита. Сначала побеседуем с графом, а потом сварим его в котле с расплавленным свинцом. Приглашение ему доставлю, ты его главное напиши и подушите этими новыми духами. «А может, лучше любовным зелем его угостить?» — оскалилась Айка. «Айка, ну вот зачем наша ведьмочка-инквизитор?» — скривился Бен. «Она и без него прекрасно живет». «Я могу приготовить специально для правителя десерт с одним из твоих зелий со срочным действием». Увеличим дозу и добавим заклинание рассеивания, чтобы на нас не указывал магический след. Расплылся в ловящей улыбке шеф. Например, пусть его хватит жуткая чесотка в среди ночи. Будет чесаться до тех пор, пока не издерет с себя всю кожу. — Нужно быть проще, шеф, — хмыкнул Бен. — Пусть это будет инфаркт обыкновенный. Чесотка — это слишком подозрительно, понимаешь? Градоправитель — человек ведь чистоплотный. Откуда у него чесотка? Подозрительно. «Ты прав, Бен», — кивнул Ирмаш. Они-то что то решила? Любовное зелье, чесоточное или инфаркт?» Я вздохнула, покачала головой и, улыбнувшись, сказала. Я решила сначала поговорить с ним. Я попытаюсь донести до правителя мысль, что мое кафе — это уже много лет как достопримечательность матляниста. И даже если земля заповедная, то и черт с ней». «Кафе должно стоять здесь и точка. Если до крафа инквизитора я не смогу достучаться, то тогда он сильно пожалеет, что связался со мной». «Не слышал я, чтобы с инквизиторами можно было о чем-то договориться», — произнес Дуду. Айка подперла пухлой рукой не менее пухлый подбородок и изрекла. «Кажется мне, что все-таки придется украсить мир отсутствия инквизитора Майкла Адерли». Рассвет, словно кинжалом, спарывал ночное небо, впуская в раннее утро золотые лучи. Приняла бодрый горячий душ, от которого у любого обычного человека кожи волдырями бы пошла. Но мы, ведьмы, любим погорячее. Так сказать, адаптировались. Затем три щелчка пальцами, и бар с получили от меня заказ на крепкий кофе без сахара, но со взбитыми сливками. Большую хорошо прожаренную глазунью с сосисками и наследственными помидорами. Блинчики с кленовым сиропом и кусок вишневого пирога. А пока все готовилось, я примеряла сначала одно платье, затем другое, третье, пятое, и стояла, задумчивая в белых шелковых панталонах и облегченном корсете в окружении пёстрых, отвергнутых нарядов. Дуду ещё до наступления утра доставил градоправителю Майклу от Дерли моё письмо-приглашение на разговор. «Интересно, система безопасности администрации сильно пострадала? Или мой фамильяр не стал уж сильно шалить?» «Так, меняет факт, Мал волнует, Дуду всё равно никто не сможет обнаружить». Он кот, хоть и непростой, и магический след не оставляет. А мое письмо мог и секретарь доставить, верно? И забыть про этот факт. Вот так. Сейчас важно подобрать нужный образ для встречи. А вдруг инквизитор придет? Конечно, есть шанс, что мое немного дерзкое послание окажется в урне, но мне почему-то кажется, что мужчина отреагирует и явится. В итоге, намаявшись на тему ведьми, как всегда, нечего надеть, и перебрав сотни-две различных нарядов, я остановил свой выбор и надела костюм цвета выдержанного вина. Жакет с узором из плотной ткани ласкал и покалывал мне кожу. Я, как настоящая кошка, потёрлась о приятную ткань и улыбнулась. Верный выбор. Под жакет надела кипенно белую рубашку с пышными кружевами под горлом и на запястьях. Жакет как нельзя более выгодно обтягивал мою безупречную талию и отлично подчеркивал высокий бюст. Пышная юбка с оборками попадала в тон жакету, строгая, но с набёком на дерзость. Завершили образ гранатовой серьги — Мамин перстень на палец левой руки и ведьминский перстень с изумрудом в виде магического треугольника на средний палец правой руки. Села перед зеркалом, взяла магический гребень и, покрутившись, решила сегодня не заплетать косы. «Давай-ка, мой любимый гребешок, сегодня волосы оставим распущенными». Гребень в моей руке сверкнул вырезанным трекветром, принимая мое пожелание. Гребешок был зачарованный, выполнил стиль узлового плетения из древесины Норбертонского горного дуба. Резьба оттянена благородной темной патиной, а сверху гребень был отполирован античным воском. Снизу рисунка вырезан древний символ Триквер, который мягко светился, готовый к работе. Фамильная ценность, что досталась мне от мамы. Ее вместе с папой не стало, когда мне было четыре года. Их убили, как и многих других сильных магов и ведьм, в тот злосчастный день. Тогда было совершено одновременно сотни покушений с применением запретной магии. Кто-то вышел, а кто-то, как мои родители, погиб. Кто это сделал и зачем — Является для меня и всех мирных граждан тайной за семью печатями. Корона не раскрыла имен и не назвала причин трагедии. Лишь замяла это дело и откупилась компенсациями семьям погибших. Вот так. Дядюшка на непокойное заменил мне и отца, и мать. Я же стала его дочкой, любимицей и красавицей. Своих детей у дядюшки не было, а вот я была. И кафе стало для меня и домом, и школой. Хотя ведическую школу я закончила, и Академию магии тоже. И даже защитила магистерскую по озелеварению. Ректоресса верховная ведьма, сразу обнаружила у меня дар к зельям и говорила, что я хозяйка зелий. Кстати, это правда. Слушаются мне заклинания при зеливарении, и все ингредиенты из моих рук кладутся в котелок как надо. Погладила гребень и произнесла. Только пряди у виска собери назад, чтобы в глаза не лезли, ладно? Выпустила гребешок из рук, и он, взметнувшись к моим волосам, оставляя за собой золото искр, принялся за дело. Три минуты, и мои волосы лежат на плечах густой волной цвета шоколада, блестят в лучах солнца Сиясь здоровым блиском. Лучше не бывает, похвалила артефакт и убрала его обратно в шкатулку. Остался только макияж, духи, и ведьма готова.